Было несколько версий того, почему щеботанский фургон, перевозивший очень важного заключенного, перевернулся посреди ночи и покатился вниз, с крутого холма, по пути разлетевшись на куски. Вините темноту, туман, скорость, а главное – почтовый экспресс из Ангморпарка, который врезался прямо в него на повороте. Когда пострадавшие пришли в себя настолько, чтобы хоть что-то понять, оказалось, что их стало меньше на одного заключенного – который умудрился открыть кандалы отмычкой и больше на одного стражника, которому перерезали горло. Было темно, холодно, непроглядно, и уцелевшие, сгрудившись кучкой, ждали до рассвета. В конце концов, как можно кого-то найти в темноте? Стратфорд умел бегать быстро. Быстрые ноги – штука полезная. Он придерживался дороги, которая была едва различима во мгле. Неважно, куда он шел. В конце концов, Стратфорд знал, что никто не сумеет назвать его особые приметы. Обладать неопределенной внешностью – подарок судьбы. Спустя некоторое время он с удивлением и радостью услышал, как по дороге за ним рысит лошадь. «Какой-то смелый путник», – подумал Стратфорд. Улыбнулся в тумане и стал ждать. К еще большему его удивлению – Лошадь остановилась неподалеку, и всадник спешился. Стратфорд различал лишь силуэт в блестящем, насыщенном влагой воздухе. «Боги мои, знаменитый мистер Стратфорд!» произнес добродушный голос, когда незнакомец подошел поближе. «И вот что я вам скажу. Если шевельнетесь, сами побежите вдогонку за смертью». «А, это ты! Ваймс послал тебя за мной!» «Нет, сэр!» ответил Вилликинс. «Командор даже не знает, что я здесь, сэр, и не узнает, можете не сомневаться. Нет, сэр, я здесь, так сказать, из профессиональной гордости. Кстати, сэр, если вы подумываете убить меня и забрать мою лошадь, я буду крайне благодарен, если вы поторопитесь это сделать». Стратфорд колебался. Что-то в голосе Вилликинса располагало к колебаниям. Он звучал спокойно, дружелюбно и пугающе. Великинс подошел чуть ближе и хихикнул. «Ох, боги, сэр! Я и сам неплохой боец, а когда я узнал, как вы изрубили ту девушку, то подумал «Ого!». А в другой раз, когда у меня был выходной, очень важная штука выходной для тех, кто трудится в поте лица, я съездил в свес и узнал про вас кое-что. «О, что я узнал!» «Вас и правда боятся!» Стратфорд продолжал медлить. Что-то здесь было не так. Вилликинс говорил дружелюбно и откровенно, как малознакомый человек, который завязывает приятельскую беседу в пабе, а Стратфорд привык, что люди очень нервничали, когда разговаривали с ним. «А теперь послушай», – сказал Вилликинс. «Я вырос на улице. Я дрался и дрался подло. Можешь не сомневаться. Я готов был схватиться с кем угодно, но я никогда не трогал женщин». «Ну, за исключением чудачки Элси, которая сама была не прочь, и однажды она взяла меня за то место, которое я не стану называть. А я лежал со связанными, причем в нескольких местах, руками. Вот и пришлось дать ей хорошего пинка. Веселые были деньки. Но ты... ты просто убийца, громила. Я дерусь потому, что меня могут убить». «Ну, или мы с противником оба окажемся в канаве, слишком измученные, чтобы ударить еще раз. Ну, а потом, скорее всего, мы поможем друг другу встать и пойдем в паб, чтобы выпить и умыться». Он сделал еще шаг, Стратфорд отступил. «А вы, мистер Стратфорд, намеревались убить сынишку командора Ваймса или устроить что-то еще похлеще? Знаете, что самое страшное? Если бы вам это удалось...» «Командор арестовал бы вас и потащил ближайший полицейский участок, хотя в душе искромсал бы себя в кровавые клочья. Он бы поступил именно так, потому что он, бедняга, боится встать на одну доску с вами». Виликинс рассмеялся. «Ха-ха, правда в том, мистер Стратфорд, что рядом со мной, командор, это мальчик из воскресной школы, честное слово. Но в мире должна быть справедливость». «Не обязательно судебная. Просто справедливость. Поэтому я вас убью. Но я честный человек. Я дам вам шанс убить меня первым. Иными словами, один из нас умрет, и в любом случае мир станет лучше и чище. Назовите это уборкой. Я знаю, у вас есть оружие, потому что в противном случае вы предпочли бежать. Готов ручаться, вы забрали меч у одного из щеботанских бедолаг». И, скорее всего, в суматохе его же и пырнули. «Да!» – сказал Стратфорд. «Он был стражником, а ты всего-навсего дворецкий!» «Вы совершенно правы!» – ответил Вилликинс. «И я немного старше вас, и тяжелее, и медлительнее. Но все-таки силенки у меня еще есть. Что вам терять?» Только лошадь, терпеливо стоящая в тумане, видела, что произошло «Дальше!» Но, будучи лошадью, она была не в состоянии выразить свое мнение по этому поводу. Обладая она даром речи, она бы сказала, что один человек бросился вперед, держа в руках большую железную палку, а другой спокойно сунул руку в нагрудный карман, последовал ужасный крик, бульканье и тишина. Виликин, пошатываясь, отошел к обочине и сел на камень, чтобы отдышаться. Стратфорд двигался быстро, в этом сомневаться не приходилось, Вилликинс вытер лоб рукавом, вытащил пачку сигарет и закурил, глядя в туман. Потом встал, посмотрел на убитого и произнес «Недостаточно быстро!». А потом, как и подобает порядочному гражданину, Вилликинс вернулся посмотреть, не может ли он чем-нибудь помочь незадачливому законнику, оказавшемуся в трудном положении. «Всегда следует помогать законникам. Что бы мы делали без них?».